Глава 49 Близился день поминок Алекса. 40 дней. И это событие было решено отмечать в его квартире, где все еще жила Нелли. Утром все сходили на кладбище, посидели немного у родителей погибшего друга. Затем отправились домой. Нелли ушла пораньше, чтобы успеть все подготовить. Мать Алекса сидела с покрасневшими от слез глазами и говорила так тихо, что приходилось напрягать слух. Первое время она держалась, затем не выдержал и расплакалась. Сквозь слезы она в который раз умоляла рассказать, что же произошло на самом деле. И ребята заторопились уйти. Войдя в квартиру Алекса, троица обомлела. Нелли было не узнать. Вместо взбалмошной девчонки, которая терпеть не могла платье и юбки и использовала минимум косметики, перед ними стояла шикарная женщина в строгом черном платье до щиколоток с красиво уложенной прической. Ее нервное состояние выдавали только глаза, в которых пряталась безграничная боль. Она пригласила всех к столу, который и вовсе потряс молодых людей. Тут было все. Салат из крабовых палочек, конечно же, всеми обожаемые традиционные оливье, маринованные опята, семга, холодец с хреном, только что вынутый из холодильника, караси, обжаренный в сметане, перец огромная индейка, покрытая золотистой корочкой, из разломов которой тянулись руки пахучего пара хрустящие, обжаренные в масле тонкие ломтики картофеля, несколько видов нарезки, миниатюрные бутербродики из французского батона, щедро намазанная красной икрой, жульен и много чего еще. «Круто!» — только и смог выговорить Юра. «Да этим можно роту солдат накормить». «А роту не надо!» — плотоядно улыбнувшись, сказал Жуля. «А нас надо!» Он быстро уселся за стол, сразу подвинув к себе курицу и миску с холодцом. Затем принялся разливать по рюмкам водку. Юра вспомнил эти рюмки. Он подарил их Алексу на прошлый день рождения, изящные, сделанные из серебра, в форме миниатюрных тюльпанов. На каждой из них было изображено бушующее море, в волнах которого едва виднелся корабль, вступивший со стихией в неравную схватку. Юра обратил внимание на стоящую на компьютерном столе фотографию Алекса, заключенную в золотистую рамку. В глаза сразу бросилась черная лента, безжалостно разрезающая рамку наискосок. Алекс дерзко смотрел прямо в объектив. На лице играла открытая, немного снисходительная улыбка. Длинные волосы трепал ветер. И было трудно поверить, что это обычный на первый взгляд студент почти полтора года безжалостно вырезал бездомных бродяг. Он так мечтал стать хирургом. Вспомнил Юра и отвернулся. Фотография вызывала смутные, тревожные воспоминания, которыми не хотелось с кем-либо делиться. Нелли села за стол последней. Юра обратил внимание, что ее тарелка пуста. И когда собрался ей что-то предложить, она молча покачала головой. Сам он тоже не мог смотреть на еду, поймав себя на мысли, что в последнее время вообще обходится только жидкостью, преимущественно водкой. «За Алекса!» – произнес Юра, поднимая рюмку. Все встали и молча выпили. Следующие несколько минут прошли в полном молчании, только слышалось чавканье Жули. Замечаний ему, однако, никто не делал. Это было бесполезно. «Вкусно!» – промычал он с набитым ртом. «Где училась готовить, а?» Нелли с недоумением посмотрела на жулю словно он сказал очередную глупость и ничего не ответила. «Гюрза, как будем дальше жить?» спросил Мика, разрезая ломтик буженины. Нож был сервировочный и плохо резал, поэтому Мика отложил его в сторону и просто закинул в рот весь кусок целиком. «В смысле?» «В том смысле, что мы так и не определились», прожевывая, сказал Мика. «Хотелось бы выяснить наши дальнейшие планы на будущее». Я имею в виду акции. Жуля закашлялся, будто кусок застрял в горле. Нелли визгливо рассмеялась. Но это был жуткий смех. Смех сумасшедший, решил Юра. Акции? Мика, да ты сдурел. А что? Ничуть не смутившись спросил Мика. У нас было общее дело, теперь Алекса нет. И цепочка разрушилась. Ты называешь то, чем мы занимались, делом? То Нелли становился выше. Истеричные нотки пронизывали его насквозь. «Может, не будем сегодня затрагивать эту тему?» – сказал Юра. Он внезапно почувствовал растущее раздражение к Мике. Нашел место и время обсуждать акции. Мика налил себе томатного сока и повернул лицо к Юре. «Не вижу причин, почему бы не поговорить на эту тему. В любом случае, мы к ней вернемся, и нужно что-то решать». «Мика, да ты псих, да?» – спросила Нелли, не сводя с него изумленных глаз. «Хотя, что я у тебя спрашиваю?» «Неужели ты всерьез думаешь, что после всего того, что произошло, мы будем, как ни в чем не бывало, лазить по свалкам и...» Она прервалась, будто ужаснувшись, что последует дальше. Мика решил оставить реплику Нелли без ответа. На его лице неоновыми буквами светилось. «Что с тобой говорить, психованная Он снова обратился к Юре. «Лично я считаю, что Алекс прекрасно знал, на что идет. И не надо строить тут от себя целок, а то такое впечатление, что мы на дискотеку ходили». При слове «дискотека» жули засмеялся, роняя на стол крошки от бутерброда. юрий стало жарко, его мутило, мозг раскалывался. Поминки превращались в банальную пьянку. Ему не верилось, что в этот день можно вот так сидеть за столом, жрать в три горла и смеяться. «Ты-то чего ржешь, придурок?» – спросил он, еле сдерживаясь. «Очень смешно?» «Гюрза, успокойся», – сказал Мика. «Он тут ни при чем. Давай закончим тему. Разбегаемся, так разбегаемся». «Играем по всем правилам дальше, значит, играем дальше». мика произнес эти слова с таким выражением на своем плоском лице, будто речь шла о строительных кубиках, из которых он намеревался возвести башню. «Играем». Вот оно, точное определение кошмарной деятельности. «Игра. Просто игра. Игра человеческими жизнями». Юра повторил эти слова про себя, и его охватил ужас. «Я не буду». Вдруг подал голос Жюля, уплетая рыбный салат. Наевшись, он подвинул к себе холодец и облизнулся. «В сраку вашей акции! Скажи спасибо, что пока менты до вас не добрались, вон как гюрзу в обезьяннике отмудохали!» «Ну я услышу сегодня что-нибудь определенное!» Не унимался Мика, и Юра испытал непреодолимое желание запустить в него тяжеленные вазы с яблоками. «Тебе мало того, что произошло! В тебе что, вообще ничего святого нет, Мика? Или тебе уже не хватает твоих поездок в Калугу?» «При здесь Калуга?» Лицо Мики, хранящее полную беспристрастность, дрогнуло. Но Юру уже было не унять. «Тебе напомнить о таджиках и прочих чурках, которых ты со своими дружками с кинами потрошите в электричках, а потом скидываете под колеса?» «Допинга не хватает, Мика!» Юру же почти кричал. «Мои личные дела, Юрза, не имеют к себе ровно никакого отношения», чеканя каждое слово произнес Мика. Он положил перед собой крупные угрожающего вида кулаки. Юра хотел ответить, но безумный смех Нелли заглушил его голос. «Боже мой, да вы свихнулись оба!» – проговорила она, отсмеявшись. «Точнее, мы все психи, и место наше в дурке с подушками на стенках. О чем вы говорите? О чем, ради бога?» Она расплакалась. Жуля прекратил есть и недоуменно возрился на девушку. «Ты спрашиваешь, что нам делать дальше? Я тебе скажу, Мика. Возьми свою цепь или кастет и убей меня!» «Ну что вылупился, я же бомж. Квартира не моя. Работы у меня, скорее всего, тоже не будет. Разве что не воняю, но с такой жизнью. И это всего лишь вопрос времени. Что молчишь?» Лицо Микки пошло красными пятнами, но он выдержал пронзительный взгляд Нелли. «Вы что, совсем ничего не понимаете?» — сквозь слезы продолжала она. «Мы с вами давно умерли. Эти оболочки, которые мы называем мики, Жуля, Гюрзы и так далее, не более чем гребанная скорлупа от стухшего яйца». «Огнильё внутри скорлупы мы и есть! Мы даже хуже!» Жуля посмотрел на Юру и покрутил у виска пальцем. «Лично я в психушку пока не собираюсь», — сказал Мика. «Да к чёрту всё!» — Нелли вскочила из-за стола. «Я не хочу больше этого! Ненавижу вас! Ненавижу себя! Ненавижу за то, что у меня не хватило сил удержать Алёшку от вашей акции! Ненавижу!» Она, качаясь, вышла из комнаты. «Сучка!» — процедил Мика, сцепив пальцев в крепкий замок. «Заткнись!» Бросил Юра. Сам затеял этот базар. В комнате повисла гнетущая тишина. «Что-то Нелли долго нет», – озабоченно сказал Юра. «Краситься, наверное», – равнодушно предположил Мика. По его виду было заметно, что ему уже надоело здесь находиться, и он с удовольствием покинул бы их общество. Юра вышел из комнаты. «Нелли?» – позвал он. Тишина. Он проверил кухню, туалет, подергал ручку в ванной. Заперто. Он постучал и прислонил ухо к двери. Оттуда донес и какой-то шорох. «Нелли, открой!» Стараясь, чтобы его голос звучал успокаивающе, сказал Юра. Его просьба осталась без ответа. Тревожное чувство обхватило его шею скрюченными пальцами. Он постучал сильнее. «Нет! Нет!» Неожиданно закричал захлебывающимся голосом Нелли. «Не хочу! Уходи!» «Нелли!» «Если ты не откроешь, я выбью дверь!» — крикнул Юра. Тревожное чувство переросло в страх, и он понял, почему. Голос Нелли звучал так, словно она разговаривала не с ним, а с кем-то посторонним. Ее слова явно были адресованы кому-то другому. «Что за бред?» — попытался он себя отдернуть, но страх все сильнее сжимал его горло. «Я прошу тебя, ну не нужно, ну пожалуйста, я умоляю, умоляю!» Последние слова Нелли проговорила почти шепотом, и Юра еле их расслышал. Она снова крикнула, послушался глухой удар, и вслед за ним звон разбивающихся пузырьков из клянок. Юра ударил ногой в дверь. Та хряснула, возмущенная подобным обращением. Нет Нелли уже не кричала и даже не вопила. Она хрипло выла и в этом жутком звуке уже не было ничего человеческого. Слыша этот животный, охваченный смертельным испугом вой, Юра подумал о волчице, которая провалилась в яму с колиями, пропоров себя насквозь. Послышалась какая-то возня, затем снова удар. В коридоре появился Жуля, держа в руках бутерброд. Челюстью его ритмично двигались. Что за шум, гюрза?» Юра ударил снова, и дверь жалобно застонала. От замка шрапнелью отлетели болты, и ручка звякнула, повиснув на одном шурупе. «Ещё удар!» И дверь вылетела из коробки. Юра шагнул в ванную. Нелли стояла как-то необычно пригнувшись, словно у нее вынули несколько позвонков. Голова безвольно опущена вниз, как цветок на надломленном стебельке. Второе, что Юра увидел, это кровь. Много крови. На зеркале россыпь ярко-красных точек. В центре вмятина, от которой тоненькими лучиками разбегались трещины. Она била кулаком в зеркало. На полу, как тающий лед, поблескивали красные лужицы. Он протянул руку к Нелли. Она отшатнулась назад, чуть не упав, и посмотрела на Юру. Тот отступил, чувствуя, как горло подступает тошнота. Одного глаза у девушки не было. Из дырки беспрерывно хлестала кровь. В руке она сжимала пилку для ногтей. «Нелли, нет!» – крикнул Юра. Шокированный увиденным, он подался вперед, но было уже поздно. Рука девушки описала причудливую дугу, и со звуком падающего в жидкую грязь камня пилка вошла во второй глаз. На Юру брызнуло теплым. Он на мгновение зажмурился, затем схватил Нелли, которая уже начала заваливаться на пол. «Что ты наделала?» – простонал он, обхватывая ее голову. От удара пилка сломалась, и из пустой глазницы теперь торчал уродливый обломок. В ванну осторожно заглянул Жуля, держа в руке недоеденный бутерброд с сыром и ветчиной. «Жуля, Мика, бинты, вату, что угодно, скорее, вызывайте скорую, быстро!» – взревел Юра. «Ага». Испуганно пробормотал Жуля и исчез. Невероятно, но Нелли улыбалась. И теперь эту улыбку можно было назвать почти счастливой. В красивом вечернем платье, дорогих туфлях на шпильках, она лежала на кафельном полу в луже собственной крови. Прическа сбилась, волосы беспорядочно рассыпались по побелевшему лицу. «Господи, как хорошо! Я больше никогда не увижу это, это!» произнесла она слабеющим голосом. «Юра, это ты?» да. С голосом проговорил Гюрза. Он старался не смотреть на лицо Нелли, но глаза сами по себе возвращались к страшным дырам. «Господи, Нелли, зачем ты...» «Не уходи, ладно?» – попросила его девушка. Она на ощупь дотянулась до руки Юры и крепко охватила его своей ладошкой. Он увидел, что в этот раз она сделала прекрасный маникюр и у него защипала в глазах от слез. «Не уйду», – сказал он, затем заорал. «Жуля, ну чего там?» Тот, страшась заходить в ванную, крикнул с коридора. «Скорую вызвали! Сказали, сейчас приедут! Бинты чё не найду! Может, платок носовой подойдёт? У меня есть!» Воспользоваться Жулиным носовым платком Юра не решился. «Подстрахуй меня!» — сказал он Жули. «Отнесём её в комнату! Захвати полотенце!» Юра поднял на руки Нелли и отнёс в комнату, с величайшей осторожностью положив её на кровать. Все молчали. На кухне в аптечке Жули наконец нашёл вату, и Юра как мог начал останавливать кровь. Вытаскивать обломок пилки он побоялся. Нелли снова вцепилась в него, не отпуская, и Юра покорно сидел рядом. Он молил Бога, чтобы Нелли потеряла сознание и перестала чувствовать ужасную боль. Однако она просто молчала, лежала, дыша, как выброшенная на берег рыба, и крепко по-детски сжимала его руку. Скорая приехала через 40 минут, и все это время Нелли была в сознании.